великане Хрунгнири и его глиняном помощники с кобыльем сердцем. Как далее поведал Эгиру Браги, Тор, вернув себе Мьёльнир, снова уехал на восток бить великанов. И не зря он частенько спрашивал у стража Хеймдаля, не появлялись ли великаны у стен Асгарда, ибо он знал по своему опыту, И среди них находились желающие стать непрошенными гостями в чертогах богов. И они всегда находили достойный прием у асов. Но вот только его нельзя было назвать теплым. И как-то раз приключилась такая история. В один погожий денек всеотец Один отправился на прогулку по небу верхом на Слейпнере. Когда он пролетал через Йотунхейм, То его с земли заметил великан по имени Хрунгнир. Когда увидел вся отса Хрунгнир, то восхищенно воскликнул: "Ах, кто это скачет в золотом шлеме по водам и воздуху, экий красавец! А уж конь-то загляденье, на диво хорош". Тут один спустился на землю и сказал, что готов прозакладывать свою голову, что не сыщется коня в Йотунхейме чтобы мог с ним сравниться. Но Хрунгнир, увидев, что перед ним Ас, тут же переменился к нему и грубо ответил: "Да, хорош твой конь, но у моего коня ноги куда длиннее. Зовут его Золотая грива". "Вот еще», — надменно ответил Один. "Ни за что твоей клячи не догнать моего Слейпнера". И с этими словами Всеотец пришпорил своего чудов скакуна и улетел. Тогда Хрунгнир рассердился, вскочил на своего коня и погнался за Одином, решив отплатить ему закичливые речи. Один мчался так быстро, что совсем скрылся из глаз. И обуял тут Хрунгнира такой великанский гнев, что он и сам не заметил, как пересёк пределы своей земли. И неожиданно очутился внутри ограды Асгарда. Что делать? Один исчез, будто сквозь землю провалился. Немного поостыв и оглядевшись, решил Хрунгнир зайти в гости к Асам. Когда он появился в дверях Волгалы, то асы гостеприимно предложили ему выпить с ними пиво. Хрунгнир вошел в палату, расселся на скамье И заноющий велел, чтобы ему подавали угощение. Ему принесли пиво в кубке для гостей, но он оттолкнул его, пренебрежительно заявив, что он слишком мал для его глотки. Тогда принесли ему огромную чашу, из которой обычно пил Тор. И Хронгнир осушил ее единым духом и тут же грубо потребовал, чтобы ее наполнили снова. Захмелев, Он стал хвастаться своей исполинской силой, при этом не скупясь на громкие речи, похваляясь поднять на плечи всю Валгалу и унести в Йотунхейм, потопить Асгард и поубивать всех богов, кроме Фрейи и Сив, которых он заберет себе в наложницы. Но боги только посмеивались в ответ. А Фрея тем временем подливала ему в чашу и ухмыляясь Торже слышала великанское хвастовство. Тогда Хрунгнир возомнил, что нравится Фреи, и начал бахвалиться перед ней, заявив, что ему ничего не стоит выпить у асов все их пиво. И на этот раз он постарался подтвердить свои слова делом, снова залпом осушил чашу Тора и потребовал еще. И вот, когда речь зашла о пиве, которого их сейчас обещали лишить, Они поняли, что это самое весомое из всех угроз. И рассердившись на Нахала, тут же вызвали Тора. Тотчас явился в палату Тор, высоко занеся свой молот, и был он в великом гневе. И сын Одина грозно спросил: "Это чья задумка, чтобы пили здесь коварные великаны? Кто дозволил Хрунгниру войти в Волгаллу? С какой-то стати Фрея ему подливает, словно на перу у богов. И почему он пьет из моей чаши и все из нее выпил? Тогда злобно глядя на Тора, Хрунгнир ответил: "Чего это ты разорался? Вообще-то сам Один пригласил меня попить пивка в Асгард, и я пришел с его позволения". А Тор ответил: "Про Одина не знаю, его тут нет". Но тебе, Хрунгнир, придётся пожалеть о своей наглости, прежде чем ты покинешь Асгард. Тут Хрунгнир сказал: "Для Аса Тора невелика честь убивать безоружного гостя. Ты можешь гораздо лучше испытать свое мужество, если отважишься биться со мной на рубеже между Асгардом и Йотунхеймом, у каменных дворов" Да, глупо было с моей стороны оставить дома щит и точило. Будь я при оружии, мы бы прямо сейчас померились с тобой силами. Ну что? Принимаешь вызов или тебе слабо? Ну а если ты так хочешь убить меня безоружным, то имей в виду, тогда ты просто подлец. Тор, услышав подобную речь, не стал уклоняться от единоборства. Тем более, что прежде никто не вызывал его на поединок. Опустив молот, он согласился и отпустил наглого незваного гостя великана. Хрунгнир немедленно пустился в обратный путь и скакал во весь опор до самого Йотунхейма. И разнеслась среди великанов слава о его поездке и о том, что они условились с о поединке. Великаны поняли, что исход этого боя решит их дальнейшую участь. Они знали, не придется ждать им пощады от Тора, если погибнет Хрунгнир, ибо был он среди них сильнейшим. Тогда великаны решили сделать Хрунгниру помощника для битвы. И недолго думая, слепили у каменных дворов глиняного человека. И был он девяти поприщ ростом и трех поприщ в обхвате. Только вот не нашли они сердца, чтобы было ему подстать. И тогда они взяли сердце огромной великанской кобылы и вставили ему в грудь. И было это кобылье сердце хоть и большим, но далеко не бестрепетным. Когда явился Тор, у самого же Хрунгнира было славное сердце, сделанное из твёрдого камня с тремя острыми выступами. Теперь люди по его подобию вырезают на камнях и дереве рунический знак, называемый сердцем Хрунгнира. Голова Хрунгнира тоже была сделана из камня. Каменным был и щит его, широкий и толстый. Он держал перед собою этот щит, когда стоял у каменных дворов и поджидал Тора. А вместо меча, как он и говорил, у него было огромное точило. После того, как Один опрометчиво научил великанов пользоваться точилами, они стали их делать сами и делали такими громадными, что некоторые из них начали применять этот инструмент вместо оружия. И вот, собравшись на бой, вскинул он это свое точило на плечо, и вид у него был весьма грозный. А рядом с ним стоял глиняный исполин по имени Мёккуркальви и сильно трусил. Говорят, что увидев Тора, бедолага обмочился. Тор отправился на поединок, а с ним в качестве оруженосца Тьяльви. Тьяльви побежал вперед, туда, где стоял Хрунгнир, и сказал ему: "Ты поступаешь опрометчиво, великан, держа щит перед собою, ведь Тор уже увидел тебя. Берегись, ибо теперь он идет под землей и нападет на тебя снизу". Тот Хрунгнир сбросил щит себе под ноги и стал на него, держа точила перед собой обеими руками. И в тот же миг он увидел молнии и услышал сильные раскаты грома. И увидел он Тора во всем его божественном гневе. Тот стремительно мчался и занеся свой Мьёльнир издалека метнул его в Хрунгнира. Хрунгнир поднял обеими руками точило и бросил его навстречу молоту. Точило столкнулась в воздухе с Мьёльниром и раскололась пополам. Один кусок упал на землю. Именно из него-то и образовались все кремнёвые скалы. А другой кусок вонзился тору в голову, так что он упал на землю. Молодже попал в голову Хрунгниру и полностью раскрошил ему череп. Бездыханное тело Хрунгнира свалилось на тора, и тяжелая нога поверженного Исполина оказалась у тора на шее, придавив его к земле. Отьяли отважно напал на мёкуркальви, и тот бесславно погиб. Пугливое сердце кобылы подвело его, и он рассыпался в прах. Покончив с глиняным истуканом, Тьяльви подошел к тору, чтобы снять с него ногу Хрунгнира да только не смог. Услышав, что Тор упал, пришли и все асы, чтобы снять с него ногу, но и у них ничего не вышло. Так тяжела была на великана. Тут подошел магни, недавно народившийся сын Тора и великанши Ярнсаксы, и было ему тогда всего три ночи отроду. Он легко спихнул с Тора ногу Хрунгнира и промолвил: Вот не задача, отец, что я пришел так поздно. Думаю, я бы загнал великана кулаком, прямиком в хель, если бы пораньше с ним постречался. Тор поднялся на ноги и ласково поздоровался с сыном, погладил его по головке, приговаривая, что верно вырастет тот могучим витязем. Вот подрастешь, малость, сказал он. И я отдам тебе коня по кличке Золотая грива, которым владел Хрунгнир. Но тут вмешался возмущенный Один, из-за которого вышел весь этот сыр-бор с Хрунгниром, и сказал, что этот конь его добыча, а не Тора, и он поступает нехорошо, обещая такого доброго коня сыну великанши, а не своему любимому отцу. И как горько не плакал обиженный внучек, дедушка был неумолим и увёл золотую гриву в свою и без того переполненную волшебными жеребцами конюшню так-то порой и сам всеотец один не может совладать с жадностью знахарка гроа и палец аурванделя а дальше что было со смехом спросил эгир выслушав эту забавную историю браги отхлебнул пива дабы промочить пересохшее от долгого рассказа горло и продолжил. А дальше было вот что. Тор возвратился в Трудвангар, оточил Хрунгнира, по-прежнему намертво сидела у него в голове, и это доставляло ему неудобство. Тогда он решил позвать известную знахарку и провидицу по имени Гроа, жену одного из своих воинов Аурванделя смелого. Придя к Тору, Она начала петь над ним свои заклинания и пела их до тех пор, пока точило не стала шататься. Заметив это и понадеявшись, что теперь можно будет вытащить точило полностью, Тор решил порадовать Гроа и поблагодарить ее за искусное врачевание, но только не деньгами или подарками. Вместо них он поведал ей о том, как шел с севера и переправлялся через реки или вагар. А на спине нес в корзине ее мужа Аурванделя, который тоже был с ним в его походе в Йотунхейм. И в подтверждение правдивости своих слов, Тор рассказал, что Аурвандель по неосторожности высунул из корзины босой палец ноги и тут же его отморозил в ледяной воде. И тогда Тор помог ему в беде. Он отломал ему этот палец и забросил на небо сделав из него звезду, которая теперь так и называется, палец Аурванделя. Тор сказал, что Аурвандель пошел на поправку и уж скоро будет дома. Услышав это, Гроа так обрадовалась, что позабыла все свои заклинания, и точило перестала шататься и выходить. Так оно и сидит с тех пор в голове у Тора. Вот почему нельзя бросать или ронять точило на пол. Так даши велется Хрунгнира в голове у Тора, и бог грома изволит гневаться. Как Тор и Локи ездили к Гейрёду, беседа Браги и Агира продолжалась, и бог поэзии рассказал своему гостю новые истории о похождениях Тора. Немало интересного можно поведать и о том, как Тор ездил к великану Гейрёду и победил его. И надо сказать, что тогда при нём не было ни молота Мьёльнира, ни мегингьорда, а всему виною пройдоха Локи, который был тогда с ним. Ибо вот что приключилось однажды с Локи после того, как он вернулся из путешествия с Тором в страну Утгарда Локи. Возвратившись из этого нелегкого путешествия, Локи хорошо отдохнул, и ему стало скучно. Тогда он решил развлечься. И вот, забавы ради, стащил Локи у Фриг ее соколиное оперение и решил полетать по миру. Облетая Йотунхейм, он из любопытства залетел во двор к богатому великану Гейрёду. И увидев там высокие палаты, опустился и заглянул в окошко. А Гейрёд Завидев из своей горницы красивую птицу, велел поймать ее и принести к нему. Слуга, которого он послал, полез по стене, и это стоило ему больших усилий, так как он был невелика на человек, а стена, как и полагается в обиталище Исполина, была очень высока. Локи пришлось по душе, что тот так бьется, чтобы добраться до него, и он решил подразнить подневольного человека. И не улетать, пока тот не закончит весь свой нелегкий путь. Когда же человек был рядом, он расправил крылья, хотел оттолкнуться, и тут оказалось, что его ноги прилипли к просмоленной и нагревшейся под лучами солнца крыши. Радостный слуга тут же схватил Локи и принес его к Геирёду. Великан стал с любопытством рассматривать свою добычу в золотом оперенье, И вдруг заметил, что глаза птицы светятся умом и хитростью. Гейрёт заподозрил, что перед ним не сокол, и велел говорить: "Ну-ка, отвечай мне, кто ты? Ты человек или дух? Говори немедленно и не отпирайся". Но Локи молчал, отводя глаза, клекотал и бил крыльями, подражая соколу. Однако Гейрёт не поверил в эти уловки. Разгневавшись, Он запер Локи в сундук и три месяца морил его голодом. Когда же он вытащил его оттуда и приказал говорить, Локи, измученный голодом и жаждой, не выдержал и признался во всем. Приняв свой обычный облик, Локи поведал, кто он и откуда, и стал упрашивать великана, чтобы тот отпустил его. Локи предлагал и золото, и драгоценные камни, но упрямый Гейрёд, довольный, что ему в руки попалась такая знатная добыча, был глух к его мольбам. Тогда Локи, отчаявшись и не зная уже, как откупиться, дал Гейрёду клятву привести к нему Тора, причем без его молота и без пояса силы. Эта идея пришлась злобному великану по душе, и тот отпустил его. Вернувшись из Йотунхейма, Локи стал всячески обхаживать Тора, крутиться вокруг него и угощать пивом. "Чего тебе от меня надобно?" угрюмо спросил Ас о Тор, смкнув, что корыстный Локи неспроста спроста вокруг него. «Пойдем со мной в Йотунхейм", предложил ему Локи. "Великан Гейрёт сильно обидел меня, и я хочу его за это убить, но без тебя не справлюсь". Помнишь, я ведь был твоим верным спутником, когда мы ходили к Утгардалоки? Так помоги же мне отомстить. К тому же Гейрёд несметно богат, и когда мы расправимся с ним, то завладеем всем его добром. Ах ты плут, ухмыльнулся Бог Грома. Ведь знаешь, что я не устаю перед тем, чтобы расправиться с йотуном. А сам небось, заришься на его имущество. Ну ладно, уговорил убить великанское отродье святое для меня дело сегодня допьем твое пиво а завтра с позаранку отправимся в путь на следующее утро чуть свет Тор и Локи отправились в страну йотунов а дело-то как мы помним было как раз после путешествия кудгарду Локи и козлы Тора еще оставались у отца Тьяльви на излечении и отдыхе И потому предстояло двум асам идти в Йотунхейм пешком. И вот, собираясь в дорогу, Тор стал надевать Мьёгингёрд и поднял было на плечом Йорнир. Однако Локи стал отговаривать его от этого. "Ни к чему тебе обременять себя такой тяжестью", сказал хитрец. "Путь-то нам предстоит пеший, да и не близкий". А ты так силён, что и без волшебства справишься с великанским отродьем. Пойдём налегке и силы сбережём. Подумав немного, Тор согласился. Наверное, ты прав. Я и вправду силён, а Мьёльнир что-то сегодня после твоего через чур хмельного пива кажется тяжеловатым. Ладно, обойдусь без молота, но Мэгингьёрд я все таки надену. На то мы порешили. Локи смотрел, как Тор оборачивает свои могучие чересла поясом силы и думал: "Ничего, по дороге соображу, как и от Мегингьорды избавить этого недотёпу". И вот отправились они в путь-дорогу. Шли они долго, а до обиталища Гейрёда было ещё далеко. Тогда Тор решил остановиться на ночлег у знакомой ему великанши по имени Грит, которая была матерью Видара молчаливого. И надобно сказать, что это она в свое время подарила Тору его пояс силы. Грит встретила Асов радушно, за ужином поведала Тору всю правду о Гейррёде и посетовала на то, что он не прихватил с собой Мьёльнир. Напрасно ты его не взял. Гейррёд, великан очень хитроумный, и справиться тебе с ним будет нелегко. Придётся тебе помочь. И тогда в придачу к Мегингьёрду она одолжила ему свои железные рукавицы и посох, что зовется посохом Грит. На следующее утро два путника попрощались с гостеприимной Грит и двинулись дальше к усадьбе Гейрёда. Тор, уверенный в своей победе, шел весело насвистывая, а Локи угрюмо плёлся следом, мучительно размышляя над тем, как исполнить свою клятву перед Гейрёдом и лишить бога грома его волшебного оружия. Наконец Тор и Локи подошли к широкой и стремительной реке Вимур, за которой и находилось имение Гейрёда. Тор смело вошел в нее, опоясавшись поясом силы, и вонзая посох Грит в дно реки, чтобы не уплыть, будучи ухваченным быстрым течением. Локи пошел за ним и что есть мочи, ухватился за мегингьёрд, Надетый на Тора. И когда Тор дошел до середины реки, вода внезапно поднялась так высоко, что стала перекатываться через его плечи. Тогда Тор сказал так: "Вимур, спади, в брод я иду в страну великанов. Если растешь, то знай, что растет до неба мощь Аса". И тут Тор увидел, что выше по течению в расщелине, из которой вытекала река, стоит Гьяльп Исполинская дочь Геярёда и упирается своими великанскими ногами в оба берега, да так, что они просели под ней, что в итоге и вызвало подъем воды. Тут Тор поднял с дна огромный валун и метнув его в нее со словами: "Ну, будет теперь в устье за пруда", угодил ей прямо в голову. Великанша упала без сознания, перегородив своей исполинской тушей течение реки. И вода тут же начала спадать. Вскоре Тор доплыл до берега и, ухватившись за там деревце рябины, выбрался из потока. Отсюда и пошла у людей поговорка: рябина спасение Тора. Но на выходе из реки оказалось, что на Торе нет больше пояса силы, Пока Тор боролся с течением и поражал великанскую дочь Локи, пользуясь удобным моментом сорвал Сарвал с бога грома и потихоньку утопил в реке. Искать пояс силы не было времени, и Тор махнул на это рукой, решив, что найдет его на обратном пути. Вскоре они добрались до замка Гейерёда и стали держать совет, как им быть дальше. Тор хотел напасть немедленно и вступить в бой, но Локи снова отговорил его. Теперь без Мегингёрда Вступать в прямой бой будет опасно, советовал он. Время к вечеру прикинемся нищими странниками и попросимся на ночлег, а выбрав удачный момент, нападем». И Тор снова послушался совета коварного Локи. И вот постучались они в ворота к Гейрёду и, прикинувшись каликами-перехожими, стали проситься на ночлег. Слуги доложили о том хозяину, и Гейрёд разрешил странникам переночевать в козьем хлеву. Тор сразу пошел туда. А Локи, сказав, что ему мол по нужде надо отлучиться, побежал тем временем к Гейрёду и доложился. Видишь, я исполнил свою клятву, привел к тебе Аса Тора и притом без Мьёльнира и без Мегингьорда. Но учти, при нем волшебный посох и рукавицы которая по дороге ему дала грит, будь она неладна, и он по-прежнему опасен. Ах ты обманщик, гневно зарычал Гейрёд. Ты обещал мне, что он будет полностью безоружным. А посохи и рукавицах у нас уговора не было, возразил Локи. Я свое дело сделал, теперь дело за тобой. Убей Тора, но лучше всего хитростью, а не в открытом бою. Гейрет поразмыслив, согласился, и они сговорились, как убьют бога грома. Вернувшись в хлев, где Тор уже расположился на отдых, Локи предложил ему поужинать припасами, взятыми в дорогу, и указал на скамью, стоящую в углу. Мол, сядем да и потрапезничаем тут. Тор сразу же сел, а Локи помедлил и недаром. Когда Тор сел на скамью и уже стал развязывать дорожный мешок с провизией, то неожиданно почувствовал, что скамья поднимается под ним к самой крыше. Тогда он уперся посохом грит в стропила и покрепче прижался к скамье. Раздался громкий хруст, а затем и громкий крик боли. Ведь под скамьей прятались дочери Геи Рёда, и Грейп которые хотели раздавить его об потолок, подняв скамью, А он вместо этого переломил спины им обеим. Итак, первая попытка Гейрёда убить Тора не удалась. А вместо этого он потерял обеих своих дочерей. гей Гейрёд был в ярости, но сдержался, памятуя о совете Локи. Он прикинулся гостеприимным хозяином и сделав вид, что не узнал Тора. На следующее же утро пригласил гостей к себе в палату, позабавиться разными играми. Когда Тор вошел в палату, то увидел, что в середине неё был разведен большой костер, а в нем лежали бруски раскаленного до бела железа. "Ну что, дорогой гостюшка, поиграем с огоньком?" ласково улыбаясь, предложил хозяин. Тор не стал отказываться. Чего бы не поиграть? Когда он встал напротив гей Рёда, тот выхватил щипцами из огня раскаленный брусок железа и со всего маху швырнул в Тора. Но Тор поймал брусок железными рукавицами и высоко поднял его вверх. Ну что ж, такая игра мне по вкусу, дорогой хозяин. Я поймал, теперь лови ты, грозно прорычал он. Гей-Рёд, пытаясь защититься от ответного броска, отскочил за железный столб но Тор бросил раскаленное железо с такой силой что оно прошило насквозь и столб и самого Гейрёда и стену и наконец ушло в землю так был убит коварный и жестокий великан Гейрёд Тор и Локи вернулись в Асгард и по дороге отыскали в реке Мегингьёрд Тор так и не заподозрил никакого подвоха со стороны Локи, и на этот раз ему все сошло с рук. Как Тор добывал котел для пиршества у Эгира. Эгир долго пировал с асами, и, как мы уже знаем, был принят ими щедро и радушно, и даже завел среди них друзей. Вернувшись к себе, Эгир решил отблагодарить их. И замыслил в свою очередь угостить их, пригласив к себе в гости. И он устроил роскошный пир, пригласив на него всех асов вместе с их женами. Гостей собралось так много, что пиво у Эгира стало быстро истекать, хотя еды еще оставалось с избытком. Видя, что пиво подходит к концу, Эгир пожаловался на это Тюру и сказал, что боится прогневать асов. Если вдруг в разгар пира им станет нечего пить, тюр шепнул на ухо Тору. Пиво-то кончается, Надобно было на Эгиру наварить его побольше, чтобы продолжить пир. Ну, для этого надобен и котел гораздо больше того, что у него есть. Вот уж попадет в просак Эгир, коли не угодит асам. Ухмыльнулся Тор. Как раз у моего дяди, великана Хюмира, с которым ты, если помнишь, ездил ловить Йормунганда, есть такой, вспомнил тюр. Он глубиной с целую милю. Но ты же хорошо знаешь повадки Хюмира. Он ни за что его не отдаст Эгиру, тем более тот не удосужился пригласить его на пир. Разве только мы сами не съездим к нему за котлом? Да и нам-то будет нелегко упросить его. Хорошо. Давай съездим под Шумок, пока все пируют», — ответил Бог Грома. Передай Эгиру, чтобы он не беспокоился ни о чем и продолжал пир. К утру следующего дня котел уже будет здесь. Не сказав никому, кроме самого Эгира ни слова, оба бога потихоньку ушли из его дворца и сев в карезиницу Тора, Уже через час были на северо-востоке от одного из потоков Эливагар, где находилось обиталище Хюмира. Самого великана в это время не было дома, ибо он, как обычно, ловил рыбу. И Асов встретила его мать, которая одновременно приходилась бабкой Тюру. "Взря ты снова приехал к нам, Тор", сказала она, увидев бога грома. Мой сын до сих пор не может забыть, как вы ходили с ним в море ловить камбалу, а вместо этого ты вдруг стал ловить Йормунганда, да еще и наградил его за трещиной. Он получит от меня и вторую такую же награду, если не будет разговаривать с нами вежливо, сердито ответил Тор. Не приходись он богам роднёй, я бы иначе расплатился с ним за то, что он помог Йормунганду уйти от моего молота. Успокойся, Тор, возразил Тюр. Мы здесь в гостях. Давай же не будем ссориться с хозяевами. Мы, бабушка, приехали просить у Хюмира его котёл, обратился он к великанше. Надо наварить достаточно пива для пиршества, которое сейчас происходит у Эгира, и он нам как раз подходит. Вряд ли он отдаст его вам, покачав головой, промолвила та. Ему не по душе придется, что Эгир созвал всех веселиться и пировать, а про него забыл. Но ничего, я постараюсь его уговорить. А вы, когда он войдет, не показывайтесь сразу ему на глаза. К вечеру снаружи раздались тяжелые шаги, и в пещеру вошел Хюмир. От лютого холода, царившего у потоков Эливагар, за индивели и покрылись инеем его усы и борода. А надобно сказать, что на лице его рос самый настоящий лес, и от того-то он казался таким страшным. Не заметив Тора и Тюра, которые спрятались за одной из каменных колонн, подпиравших потолок пещеры, великан сел на скамью и приказал матери, чтобы она подавала ему ужин. У нас сегодня гости, сынок, сказала она. К нам приехал сын моей дочери, твой храбрый племянник Тюр, а с ним пожаловал могучий победитель Хрунгнира. Они стесняются тебя и потому стоят за колонной. Как? Тор опять здесь? заревел Хримтурс и так свирепо посмотрел в ту сторону, где стояли асы. Что скрывавшая их колонна, не выдержав его лютого взгляда, разлетелась на куски. Чего уж там, выходи, будь гостем, не в твоих правилах стесняться. С чем пожаловал. Уж не хочешь ли ты снова поехать ловить Йормунганда? Нет, Хюмир, ответил бог грома, смело подходя к великану. Мы приехали просить у тебя котел для пиршества у Эгира. В глазах Хримтурса вспыхнуло пламя, мгновенно растопившее лед в лесу, покрывавшим его щёки. Его чудовищные кулаки сжались, но он вспомнил о полученной им когда-то от Тора затрещении. И мрачно усмехнувшись, промолвил: "Пируйте стало быть, веселитесь, а про меня вспомнили только когда котел мой понадобился. Хороши родственнички, нечего сказать". Ну да ладно, я отдам вам котел ради моей матери. Уж больно она за вас просит. Однако вы получите его не раньше, чем выполните мои условия. И вот первое из них: съешьте-ка за один присест больше, чем съем я. Ну, первое условие мне нравится, сказал Тор. Я как раз проголодался. Что там у тебя на ужин? Хюмир хлопнул в ладоши, И его мать сейчас же принесла на чудовищно длинном вертеле трех быков, зажаренных целиком. "Угощайся, Тор", предложил великан и с этими словами схватил одну из бычьих туш и тут же целиком отправил в свою огромную пасть. Он был уверен, что грозный Ас за ним не угонится, и не спеша стал жевать свое жаркое. Однако изрядно проголодавшийся бог грома не стал его дожидаться. И пока Хримтурс ел одного быка, мигом съел остальных двух, ничего не оставив тюру. Маловато твое угощение. Даже твоему племяннику не хватило. Надобно и его накормить, Хюмир, а то как-то неловко вышло, посетовал Асатор. Нет ли у тебя еще мяса? Ты и так уже съел все, что мать приготовила мне на ужин, ответил Хримтурс, с трудом сдерживая клокотавшую в нем злобу. И я не наелся, и тюр голодный сидит по твоей милости. Собирайся, придется нам опять идти на рыбалку, чтобы накормить всех. Пошли, весело согласился Тор. Мы ведь как-то уже рыбачили с тобой. Да, но на этот раз это будет точно рыбалка, свирепо прорычал Хюмир. "Можешь не переживать за это", заверил его Тор. "Йормунганда на этот раз ловить не будем". Выйдя в море, Хюмир закинул свои снасти, и на этот раз Тор не стал мешать ему. А изрядно проголодавшийся и не наевшийся одним быком Хюмир не стал мелочиться и размениваться на треску или Камбалу. И очень скоро выловил сразу двух огромных китов. Поймав китов, он сразу же направил свой исполинский челн обратно к берегу. Ну вот тебе и второе условие, сказал Хюмир, довольный уловом. Оно совсем лёгонькое. Просто выполни за меня ту работу, которую я обычно делаю, возвращаясь с рыбалки. Да и то лишь наполовину. Снеси улов к дому. А я покамест вытащу челночок на берег. Не беспокойся, я и один совсем управлюсь, заверил его Тор и выполнил свое обещание. Правой рукой он взвалил обоих китов себе на плечо, а левой тут же, играючи, выдернул великанский челн на берег, даже не удосужившись вычерпать из него воду. После этого он легко донес великанскую добычу до дома и даже не запыхался при этом. После того, как была нажарена целая гора китового мяса, ужин продолжился. И на этот раз еды хватило на всех с лихвой. Почувствовав себя сытым, Хюмир немного подобрел, но когда Тюр и Тор вернулись к разговору о котле, снова начал упрямиться. Два моих условия ты выполнил, Тор, а теперь попробуй-ка разбить мой кубок, предложил Хюмир. И протянул ему свой тонкий кубок из горного хрусталя. "Ну, это-то не трудно сделать", ухмыльнулся Бог Грома и изо всех сил ударил кубок об каменную стену пещеры. Удар был так силен, что от стены во все стороны полетели отколовшиеся от нее куски гранита. Но сам кубок не разбился, а по-прежнему целый и невредимый упал к ногам Тора. Великан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 Этот кубок сделали хюмиру дверги, шепнула бабушка Тюра на ухо удивленному богу Грома. Брось его в голову моего сына. Нет ничего в мире крепче его лба. Тор сделал так, как она ему посоветовала. И Едва коснувшись головы Хримтурса, волшебное изделие темных альвов разлетелось в дребезги. Это по-честному. Ты не сам догадался бросить его в меня. Не иначе как мать моя тебя надоумила, рассердился Хюмир. Но что сделано, то сделано. Вам, ребята, осталось выполнить последние условия. Унесите котел отсюда сами, на своих плечах. Но сначала дождитесь меня. Я отлучусь по нужде, а потом провожу вас, как полагается гостеприимному хозяину. И Хримтурс быстро вышел из пещеры. Он пошёл звать на подмогу наших соседей, многоглавых йотунов, сказала Асам, старуха великанша. Берите скорей котел и немедленно отправляйтесь в дорогу. Тюр схватился было за край котла, но не смог сдвинуть его с места. Нам не унести его Тор, промолвил он. Он слишком тяжел. — Ступай вперед, — отвечал ему могучий Ас. А я выполню последнее условие Хюмира.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 вооруженных камнями и дубинами. Тангниостер и Тангриснир не могли бежать быстро. Котел Хюмира был слишком тяжел даже для них, и их римтурсы стали их нагонять. Тогда Тор, поднявшись во весь рост, метнул в ближайшего из них свой молот, и Йотун, расколовшись на несколько частей, упал на снег. Второй раз сверкнул в воздухе Мьёльнир, и второй из палин лёг рядом с первым. Ещё никогда не приходилось Богу Грома сражаться одновременно с таким количеством врагов, и никогда ещё великаны не бились так свирепо. Камни, которые они бросали, дождём падали вокруг колесницы, а некоторые из них с глухим звоном ударялись о котёл, за которым стояли Асы. Но и рука Тора была неутомима, и при каждом ее взмахе хримтурсы не досчитывались ещё одного бойца в своих рядах. Сколько их погибло в этой битве, никто не знает, но говорят, что поля у потоков Эливагар сплошь покрылись огромными ледяными глыбами. Эти разбитые на куски тела мертвых великанов лежат там и поныне, и каждый из вас кто рискнёт забраться подальше на север, может увидеть их своими глазами. Так Тор и Тюр добыли подходящий котел для пиршества у эгира. и с тех пор асы каждую зиму стали приезжать к нему пить пиво, и это вошло у них в традицию перебранка богов. И вот, как и обычно, раз в году собрались асы на пир к Эгиру и приехали в его дворец шумной гурьбой после удачной охоты. Тут были не только асы, но и светлые альвы. Были здесь и сами всеотец Один с супругой Фригг. Жена Тора Сиф была с ними, но самого Эку Тора не было, ибо он вновь уехал сражаться с йотунами. Тут были Браги и жена его Идун, однорукий Тюр, нью Ньёрд и жена его Скади. Фрейр и Фрея и Видар, сын Одина. Не обошлось и без Локи, он тоже был там. Были там и слуги Фрейра, Бюгвир и Бейла. В общем, много там было всякого народу, и асов, и альвов. Не было только светлого Бальдра, ибо к тому времени он уже отправился к Хель. Пир, как и всегда, вышел на славу. В котле Добытым славным богом грома, у угрюмого и негостеприимного Хюмира, было наварено столько пенного напитка, что его теперь хватало на всех, и двое расторопных слуг Эгира, Фимафенг и Эльдир, успевали угодить всем гостям, разливая его по чашам. Хорошо и весело было всем, кто собрался на этом душевном застолье. Был рад и сам гостеприимный хозяин Давно уже было уговорено между асами не бывать ссором, пока сидят они за столом у щедрого Эгира, и должны на этих ежегодных пирах царить мир и покой. Так было и на этот раз. Не слышно было ни ругани, ни свар, только раздавались повсюду веселый смех, шутки и похвалы, которые гости воздавали и хозяину Эгиру, и его слугам. Нерадостен и невесел, был на этом перу только один Локи. После подлого убийства Бальдра не унелись в нем злоба и зависть к прочим богам, а наоборот, стали возрастать день ото дня. Угрюмо и недобро смотрел он и на Егира, как на любимца асов, и с снарастающей злобой слушал, как нахваливают все вокруг его верных кравчих Эльдира и Фимофенга. Завидно было сыну Лаувеи, что всем вокруг так хорошо и весело. И задумал он испортить праздник. Придравшись к тому, что Фимофенг, разнося пиво, нечаянно задел его локтем, он ударом меча зарубил его на месте. Возмущённые его поступком асы в негодовании вскочили со своих мест. Ты заслуживаешь самой суровой кары, Локи. Убить слугу хозяина у него на Перу это тяжелый грех, гневно воскликнул Один. Но из уважения к нашему дорогому Эгиру мы не станем проливать в его доме твою кровь. Уходи от нас и не смей больше сюда возвращаться. Испугавшись гнева богов, Локи вышел и долго бродил вокруг дворца Эгира. Его злоба не унималась, а росла с каждым часом. Когда же до его ушей долетел голос Браги, рассказывавшего очередную забавную историю, и он услышал веселый смех Асов, сын Лоувеии не выдержал и снова направился в пиршественный зал. Напрасно ты идешь туда, Локи! — остановил его Эльдир, которого тот встретил по пути. Боги и так уже сердиты на тебя, не вызывай же понапрасну их гнев. Я не боюсь их. Гордо воскликнул Локи: "Посмотри, я сейчас еще и не так испорчу им веселье. Ох, не миновать беды!" в ужасе молвил верный слуга Игира. Но Локи, оттолкнув его, смело вошел в зал. При виде его бог поэзии умолк, а остальные гости перестали смеяться. "Чего это ты замолчал, Браги? Продолжай, я тоже хочу послушать твою очередную байку". Спросил его Локи, дерзко подходя к столу. Или ты меня испугался? Трепать языком ты хорошо умеешь, но в настоящем деле ты просто трус и боишься битв и сражений. Вот когда мы выйдем отсюда, я тебе покажу, какой я трус, буркнул Браги, багровея от гнева. Перестаньте ссориться в чужом доме, сурово сказал Один. Молчи, Браги. А ты, Локи, наверное, потерял рассудок, если пришел сюда снова, чтобы затеять с нами ссору. Уходи отсюда немедленно. Вот ты один, стал упрекать его Локи. Не раз говорил мне, что ни одного кубка не выпьешь без меня, и что все твое вино или пиво в той же степени моё. И теперь ты гонишь меня. Грош цена твоим словам. Один, в гневе осёкся. Подумав, он тяжело вздохнул и распорядился. Ну что же, Видар, подвинься, пусть сядет с нами снова отец Фенрера волка Да и налей ему штрафной кубок. Пусть скажет здравицу в честь всех асов и поклянется, что впредь будет вести себя подобающе в гостях у нашего доброго Эгира. Тогда Видар встал и налил кубок Локи, и тот, подняв его, обратился к асам: "Славьтесь все асы и осенние" Славьтесь могучие боги, хвала вам и честь, но только одного я не стану чествовать труса Браги, что сел в середине. Еле сдерживая себя, Браги ответил: "Я готов подарить тебе меч и коня и откупиться от тебя золотым кольцом, только бы ты не начал снова затевать ссору. Ох, Локи, не гневи богов понапрасну". Не дашь ты мне коня и кольца ты не дашь, поскольку ты не только труслив, но и жаден, продолжил издеваться Локи. "Ну, Локи!" вспыхнул от гнева Браги. "Когда б не были мы у Эгира в доме, я бы снес тебе голову. Ну-ну, давай. Зачем же дело-то стало?" стал подстрекать его Локи. "Ты только и умеешь, что украшать собой скамью на пирах и трепать языком, а на деле ты ничего не стоишь. Давай же, чего ты ждешь?» Сразись со мной прямо здесь и сейчас. Храброму воину ничто не помеха, чтобы отстоять свою честь. Разъярившись, Браги вскочил с места и потянул меч из ножен. Но тут в ссору вмешалась Идун. Браги, не надо у Эгира в доме драться с Локи. Уместно ли распри среди нас, родных друг другу асов? А ты, Идун, вообще молчи, цыкнул на нее Локи. Из всех богинь ты самая падкая на мужиков. Потому, наверное, и говоришь о родных тебе асах, поскольку все они хорошо сроднились на твоём ложе, не так ли? Локи, за что ты меня оскорбляешь? Я ведь и словом тебя не обидела, только хотела, чтобы вы с Браги не ссорились. До да слёз обиделась Идун. Тут вмешалась Гевьон и тоже попыталась унять ссору. Не плачь, Идун. Локи просто пошутил. Ведь он слывет среди нас известным шутником, просто уж язык у него такой не в меру острый. А ты-то куда полезла, напустился на нее Локи. Молчи лучше, или мне напомнить о юнце, который тебя совратил? Ты не лучше Идун, такая же развратница. Тут вновь не сдержался Один. Локи, ты явно безумен, не дерзи и не гневи Гевём. Ведь ей, как и мне, открыты и ясны судьбы всех сущих. Нельзя пререкаться с теми, кто намного мудрее тебя. Я бы, пожалуй, послушался тебя, Один, если бы ты сам был действительно мудр и справедлив, насмешливо возразил владыки мира сын Лоувеи. Но ты не лучше нас всех. Вспомни, сколько раз ты нарушал свои клятвы и обещания. Вспомни, сколько раз, решая дела и споры между людьми, ты присуждал победу не тем, кто ее достоин, а тем, кто тебе больше нравился. Это ты первым нарушил обеты. Это ты первым напал на Ванов и пролил их кровь. Это ты обманул бедняжку Гунлёд, похитив у нее поэтический мед. "Молчи, дерзновенький", закричал Тюр, поднимаясь со своего места. Как смеешь ты разговаривать так со старейшим и мудрейшим из нас? Молчи, или ты дорого расплатишься за каждое свое слово. Вспомни о руке, которую тебе отгрыз мой сын, и перестань мне грозиться, ответил Локи. Не Неравнён час, потеряешь и вторую. К чему говорить о прежних делах, о том, что было в давнее время? К чему старое трогать? Кто кому что отгрыз, уже теперь неважно. — вмешалась Фриг. И ты, Фриг, молчи. Ты тоже нравом распутна. Хотя законный муж тебе один, а обнимала ты и Вили, и Ве. Ты точно рехнулся, локи, покачала головой Фрея. А ты нет, расхохотался наглец. Не тыль одержима любовным безумием. Ты, спавшая со всеми ассинья, всё про тебя известно. Ты наставляла мужу рога и не только с богами ты даже делила ложе с карлами, чтобы украситься ожерельем брисингов. «Невелика в том беда, что женщина дарит любовь мужчинам, насмешливо произнес нью Ньюёрд. Гораздо хуже, когда мужчина перестает быть им. Молчи, ты женовидный и женозадой распутник. Сам молчи, промолвил сын Лоувеи, нахально садясь за стол. Ты, Ньюёрд, наш заложник и не имеешь права так со мной разговаривать пускай мой муж заложник, но зато он не бегал кобылой и не рожал, же ребят, вмешалась Скади. Уходи, Локи, уходи ты, рожавший женовидный распутник. Здесь тебе больше нечего делать. Ты говоришь так, потому что из-за меня погиб твой отец, Скади рассмеялся Локи. Но я не боюсь ни тебя, никого другого из богов. И поэтому останусь здесь. Нет, тебе придется уйти, воскликнул Хеймдаль. Кто это там гавкает и виляет хвостом? А, да это ты, Хеймдаль, бедняжка. Ты, преданная сторожевая собачка Асов, тяжко тебе приходится. Так привык сторожить богам их дом, что и сейчас тявкаешь. Посмотрите на него, аж взмок от усердия. Не лай так громко, побереги легкие до Рагнарёка а ни то не сможешь протрубить в гьяллахорн, когда прискачут сыны муспелля. "То не твоя печаль", ответил Хеймдаль. "Лучше позаботься о своей шкуре. Слышишь раскаты грома? Это сюда едет Тор. Беги, пока не поздно. Если бы ты сопровождал нас в Йотунхейм и видел, как ваш прославленный бог грома трусливо спрятался в рукавице великана Скрюмера,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 Я знаю, что в битве никто не может устоять против тебя, а все таки и ты хорош. Кто раскроил голову нашему каменщику? Кто первым начал войну с йотунами? Прочь, хором закричали и асы, и осиньи. Ухожу, ухожу, со смехом отозвался Локи, боком выбираясь из-за стола. А вы оставайтесь и подумайте над моими словами. Вернёмся к пиру, сказал Один. Пусть эта собака лает, нам на него наплевать. Будем веселиться дальше. Веселитесь, отозвался Локи, дойдя до двери. Веселитесь со слезами на глазах. Я ведь еще самого главного вам не сказал. Знаете же, что это из-за меня погиб Бальдр, ибо это я вложил в руки Хёду стрелу и омелы. И за меня он не вернулся от Хель, ибо именно я в образе великанши Тёк не стал о нем плакать. Трепещите, ничтожные боги, ибо я приблизил час Рагнарёка. Прощайте. И с этими словами Локи исчез, а асы остались немо сидеть, потрясенные услышанным. После этого события асы уже никогда не собирались у Эгира. Локи бежал И потом был схвачен и скован. А боги стали в ужасе ждать пришествия Рагнарёка, понимая, что скорее всего, он уже не за горами. Но все эти истории вы уже слышали. А между тем в мире людей творились такие дела, что о них следует рассказать особо. Предсказания Норн сбывались. Золото слепило людей, и много героев погибло из-за этого блеска. Так слушайте же далее, новые саги о великих героях и славных викингах, о жизни в боях и кровавой смерти. И мотайте на ус».